Глава 38 Вскоре по прибытии в Англию я получил первые ее письма. Они тайно переправлялись в Швейцарию, откуда мне регулярно пересылала их подруга моей матери. Ни одно из них не было датировано. Вплоть до моего возвращения в Ниццу спустя три с половиной года, вплоть до моего возвращения домой, эти письма без даты, без времени, повсюду верно следовали за мной. Целых три с половиной года меня поддерживали более сильный дух и воля, и через пуповину моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое собственное. В этих письмах было что-то вроде лирического крещенда — Похоже, матери хотелось верить, что я уже совершаю чудеса, демонстрируя непобедимость человеческого духа, что я искуснее жонглера Ростелли, великолепнее теннисиста Тилдена и доблестнее Генемера. На самом же деле мои подвиги еще не материализовались, но я старательно поддерживал себя в форме. Ежедневно по полчаса занимался физкультурой, полчаса бегом и четверть часа гантелями. Я по-прежнему жонглировал шестью мечами, не теряя надежды дойти до семи. Кроме того, продолжал работу над своим романом «Европейское воспитание», и четыре рассказа, которые я думал в него включить, уже были написаны. Я свято верил, что в литературе, как и в жизни, можно изменить мир по собственному желанию, вернув его к истинному назначению, представляющему собой хорошо продуманное и первоклассно созданное творение. Я верил в красоту и стало быть в справедливость. Талант моей матери пробудил во мне желание подарить ей чудо искусства и жизни, о котором она столько мечтала, в которое так страстно верила и ради которого трудилась. Мне не верилось, что ей может быть отказано в справедливом исполнении этой мечты, поскольку казалось, что жизнь не может быть лишена артистизма до такой степени. Наивность, фантазия и вера в чудо, заставлявшие ее видеть в ребенке, затерявшемся в захолустье восточной Польши, будущего великого французского писателя и посланника Франции, продолжали жить во мне со всей убедительностью красивых, вдохновенно прочитанных сказок. Я продолжал воспринимать жизнь как литературный жанр. В своих письмах мать описывала мои подвиги, о которых я признаться читал не без удовольствия. Мой прославленный и любимый сын, писала она. Мы с восхищением и гордостью читаем в газетах о твоих героических подвигах. В небе Кельльна, Бремена, гамбурга твои расправленные крылья вселяют ужас в сердца врагов. Хорошо ее зная, я прекрасно понимал, что она хотела сказать. Для нее всякий раз, когда самолет королевских ВВС бомбил цель, я был на его борту. В каждой бомбе ей слышался мой голос. Одновременно я присутствовал на всех фронтах, заставляя содрогаться противника. Я был сразу и истребителем, и бомбардировщиком. И всякий раз, когда английская авиация сбивала немецкий самолет, она само собой приписывала эту победу мне. Эхо моих подвигов прокатилось по рядам рынка буфа. В конце концов, она меня знала. Она хорошо помнила, что именно я выиграл чемпионат по пинг-понгу в Ницце в 1932 -м. «Мой горячо любимый сын, вся Ницца гордится тобой. Я побывала в лицее у твоих преподавателей и рассказала им о тебе». Лондонское радио сообщает нам о лавине огня, которое ты не звергаешь на Германию, и они правы, что не упоминают твоего имени. Это могло бы навлечь на меня неприятности. Старой женщине из отеля Пансиона Мермон слышалось мое имя в каждом сообщении с фронта, в каждом яростном крике Гитлера. Сидя в маленькой комнатушке, Она слушала Би-Би-Си, которое сообщала ей только обо мне. Я явственно вижу ее счастливую улыбку. Это ничуть не удивляло ее. Как раз этого она и ждала от меня. Она всегда это знала. Всегда это говорила. Она всегда знала, кто я такой. Так оно и было бы, если бы не одна загвоздка. За все это время мне так и не удалось скрестить Паги с врагом. С первыми же полетами в Африке я ясно понял невозможность выполнить свое обещание. И небо над моей головой казалось мне теннисным кортом императорского парка, где юный обезумевший клоун под хохот веселяющейся публики забавно выплясывал джигу, пытаясь поймать ускользающие мечи. В Кано, в Нигерии, наш самолет, попав в песчаную бурю, зацепился за дерево и рухнул, уйдя на метр в землю. Мы, слегка обалдевшие, выбрались из него невредимыми к величайшему негодованию начальства Королевских ВВС, так как летный инвентарь в то время был на счету и дорог, куда дороже, чем жизнь незадачливых французов». На следующий день, оказавшись на борту другого самолета с другим пилотом, я снова упал, когда на взлете наш Бленхем перевернулся и загорелся, однако мы выбрались из него лишь слегка опаленные. Теперь многим экипажам не хватало самолетов. Помясь в Майдугуре от полного безделья, оживляемого только продолжительными скачками верхом по пустынным дебрям, Я вызвался и получил разрешение сопровождать самолеты на крупной воздушной трассе «Золотой берег», «Нигерия», «Чад», «Судан», «Египет». Самолеты в довольно потрепанном виде пребывали в Токараде, где их ремонтировали, и потом через всю Африку направлялись на фронт в Ливию. Мне удалось сопроводить один единственный самолет, и снова мой Бленхен не долетел до Каира. Он разбился в джунглях на севере Лагоса. Я находился на рту в качестве пассажира, осваивавшего маршрут. Пилот новозеландец и штурман погибли. Я не получил ни единой царапины, но мне пришлось туго. Нет ничего ужаснее мертвых, изуродованных лиц, облепленных роем мух, которые внезапно настигают вас в джунглях. К тому же люди начинают казаться великанами, когда вам голыми руками приходится рыть им последнее пристанище. Быстрота, с которой мухи способны скапливаться, отсвечивая на солнце всеми оттенками голубого и зеленого, перемешанного с кровью, просто чудовищно. Через несколько минут от их жужжания у меня стали сдавать нервы. Когда разыскивавшие нас самолета начали кружить надо мной, я стал размахивать руками, пытаясь отогнать их, путая их с насекомыми, норовившими сесть мне на лоб и губы. Я видел мать сосвесившейся на бок головой и с полузакрытыми глазами она прижимала руку к сердцу такое я запомнил ее много лет назад во время ее первой инсулиновой комы лицо ее было серым ей надо было сделать колоссальные усилия, но у нее не было сил чтобы спасти всех сыновей мира она смогла спасти только своего мама произнес я подняв глаза к небу мама Она смотрела на меня. «Ты обещал быть осторожным», — сказала она. «Не я ввел самолет». Тем не менее я почувствовал прилив сил. Среди бортовых запасов провизии у нас был пакет зеленых африканских апельсинов. Я сходил за ними в кабину. До сих пор помню, как, стоя у разбившегося самолета, Я жонглировал питью апельсинами, несмотря на слезы, порой застилавшие мне глаза. Всякий раз, когда паника сжимала мне горло, я хватал апельсины и принимался жонглировать. Дело не только в том, что я пытался взять себя в руки. Это был своего рода вызов. Все, что я мог сделать, стараясь заявить о своем достоинстве, о превосходстве человека над обстоятельствами. Так я провел тридцать восемь часов. Без сознания, иссохшего от жажды, меня нашли в кабине с закрытой крышей, в адской жаре, но на мне не было ни единой мухи. Так было все время, пока я был в Африке. Всякий раз, когда я взмывал ввысь, небо с треском отшвыривало меня, и в шуме моего падения мне слышались раскаты глупого, издевательского смеха. Я падал с поразительной регулярностью. Сидя около своей перевернувшейся колымаги и нащупывая в кармане очередное письмо, в котором мать доверительно писала мне о моих подвигах, я, повесив нос, вздыхал, после чего поднимался и начинал все сначала. За пять лет войны, половину из которых я провел в эскадрилье, с перерывами на госпиталь, я совершил Не более пяти боевых вылетов, о которых вспоминаю сейчас со смутной надеждой, что все-таки был хорошим сыном. Месяцы протекали буднично, в рутинных вылетах и совместных перевозках, и вовсе не походили на будущую преукрашенную легенду. Вместе с другими товарищами меня направили в Банги, в Центральную Африку, для обеспечения воздушной защиты территории, которой угрожали разве что комары. Вскоре наше отчаяние дошло до того, что мы забросали гипсовыми бомбами дворец губернатора, скромно надеясь таким образом, дать понять властям о своем нетерпении. Нас даже не наказали. Тогда мы попытались сделаться неугодными, организовав на улицах городка демонстрацию черных граждан, которые несли плакаты. «Жители Банги требуют! Летчиков на фронт!» Наше нервное напряжение находило выход в воздушных играх, нередко кончавшихся трагически. Высший пилотаж на борту изношенных самолетов и безудержное стремление к опасности стоили жизни многим из нас. В бельгийском Конго, идя на бреющем полете, наш самолет врезался в стадо слонов, убив одним ударом и слона, и пилота. Едва выбравшись из-под обломков самолета, я попал в руки лесничего, который сильно отделал меня посохом, возмущенно приговаривая, «Нельзя так обращаться с жизнью!» Его слова навсегда врезались в мою память. Я получил пятнадцать суток строгого ареста, который провел, копаясь в садике бунгало, трава в котором на следующее утро вновь вырастала быстрее, чем щетины на моих щеках, после чего снова вернулся в Банги и томился там до тех пор, пока Остед Вилат не помог мне перевестись в эскадрилью, действовавшую на абиссинском фронте. Итак, считаю своим долгом прямо сказать, я ничего не сделал, ничего особенно если говорить о надеждах и вере, ждавшей меня пожилой женщины. Я отбивался, но по-настоящему не бился. Некоторые события той поры совершенно выпали из моей памяти. Мой товарищ Перье, которому я всегда безгранично доверял, как-то после войны рассказывал мне, что, вернувшись однажды ночью в бунгало, в котором мы жили вместе с ним в форт Лами, Он нашел меня под москитной сеткой с представленным к виску револьвером и едва успел подбежать ко мне, чтобы отвести выстрел. Кажется, я объяснил ему свой порыв отчаянием, который я испытывал, бросив во Франции без средств к существованию больную старую мать только ради того, чтобы гнить в этой африканской дре вдали от фронта. Я не помню этого позорного случая. Это вовсе на меня не похоже, так как в минуты отчаяния, столь же как и мимолетного, я обращаю его вовне, а не на себя самого, и признаться далек от того, чтобы, как Ван Гог, отрезать себе ухо. В такие минуты я скорее подумаю о чужих ушах. Должен также добавить, что несколько месяцев, вплоть до сентября 1941-го, Я помню довольно смутно по причине отвратительного брюшного тифа, которым я в то время болел, дело дошло до соборования, и который стер многое из моей памяти, заставив врачей утверждать, что даже если я выживу, то останусь ненормальным. Когда я прибыл в эскадрилью в Судан, война с Эфиопией уже заканчивалась. Вылетая с аэродрома Гордон-Стри в Хартуме, мы уже не встречали итальянских истребителей и редкие кольца дыма зенитных орудий, которые можно было заметить на горизонте, напоминали последние вздохи побежденного врага. Возвращаясь на закате, мы отправлялись вместе в ночные кабаре, куда англичане интернировали две труппы венгерских танцовщиц, застрявших в Египте в момент вступления их страны в войну против союзников, а на рассвете снова вылетали, тщетно пытаясь обнаружить противника. Я ничего не мог поделать. Нетрудно себе представить, каким чувством стыда и недовольства собой я читал письма от матери, в которых она восторгалась мной и верила в меня. Вместо того, чтобы восходить на высоты, которые она мне прочила, я был обречен проводить время в компании несчастных девушек, чьи прекрасные лица на моих глазах осунулись под безжалостным майским суданским солнцем. Меня преследовало чувство полной беспомощности, и я изо всех сил старался доказать себе, что во мне еще остались мужские качества.